глава 15 Настроение у Торпа не задалось с самого утра. Мало того, что Вальхем за два прошедших после землетрясения дня не принес в кузницу почти ничего стоящего, так и сегодня он после завтрака как ушел к озеру, так до сих пор от него не было ни слуху, ни духу. «С таким нерадивым подмастерием много не наработаешь, так и всех заказчиков растерять недолго» отсутствие необходимых материалов Торп занялся правкой своего инструмента, до чего у него вечно не доходили руки. Он рассеянно постукивал молотком, время от времени поднимая обрабатываемое орудие к свету, чтобы лучше его рассмотреть, когда, звякнувшись за его спиной колокольчик, объявил о появлении посетителя. Полагая, что это наконец вернулся пропащий Вальхем, кузнец, оборачиваясь, уже набрал воздуха в грудь, чтобы высказать несносному мальчишке все, что о нем думает, Но заготовленную речь, исполненную праведного гнева, пришлось отложить на другой раз. Каким-то внутренним чутьем Торп догадался, что его гость явился отнюдь не за новым топором или лопатой, и что его собственным товаром, предлагаемым на продажу, выступали неприятности. Краем глаза кузнец заметил за окном еще двух подозрительного вида мужчин, ожидавших своего коллегу возле ворот, что только добавило ему уверенности. Внешне-то посетитель выглядел вполне прилично, даже не без некоторого шика. Новенькая с иголочки куртка, начищенные сапоги, аккуратно подстриженные волосы и борода. Но красивая обертка не могла до конца замаскирать его истинную внутреннюю сущность. Даже сквозь густую щетину приоглядывали глубокие шрамы, покрывавшие правую щеку визитера. А прищуренный взгляд глубоко посаженных глаз не упускал ни малейшей детали. Он всего лишь на мгновение задержался на иконе пастырей, висевшей на дальней стене, но этого было вполне достаточно, чтобы Торп всё понял. Империя явилась на их порог. Хотя амбассадора для этого она выбрала довольно нетипичного. «Чем могу вам помочь, добрый господин?» Необходимых норм вежливости это, впрочем, никак не отменяло. «Лучшая кузница в округе, если малова не врет, не так ли?» Незнакомец с широким жестом обвёл помещение. «Мой племянник много о вас рассказывал. Он даже немного гордится тем, что знаком с таким выдающимся мастером, как вы». «Просто я всегда делаю свою работу на совесть», — уклончиво ответил Торп, пытаясь сообразить, к чему тот ведёт. «Было бы досадно, если её работа нарушится из-за какой-нибудь нелепой мелочи. Посёлок без кузнеца, что телега без колёс». ну что вы намекаете?» Бесконечные блуждания вокруг да около только раздражали и Тор решил действовать прямо и бесхитростно. «Вы же знаете, что обстоятельства несколько изменились, и прибывший из Кверенца инспектор намерен решительно искоренить все боговерские культы и суверия». Гость снова бросил многозначительный взгляд на пасторскую икону. «Те, кто откажется подчиниться, будут сурово наказаны. Вы наверняка слышали о недавней эм, проповеди на городской площади, не так ли? Вы работаете на империю, да?» «О, нет, вы неправильно меня поняли», — издетерок картинно сплеснул руками. «Я всего лишь ваш соотечественник, сосед, если хотите, который вовсе не желает, чтобы одна из лучших в округе кузнец вдруг закрылась бы из-за нелепого упрямства ее владельца. На свете, согласитесь, есть вещи и поважнее того, перед какими иконами кланяться. Семья, дети, хорошая и уважаемая работа. Разве это мало? Стоит ли она таких жертв? «На какой-то миг мне почудилось, что вы мне угрожаете!» Торп, как бы невзначай, положил руку на один из тяжелых кузнечных молотов. «Я не угроза, помилуйте! Я предупреждение!» Его собеседник, однако, ничуть не испугался. «В случае что, и припираться вам придется не со мной, а с вооруженными до зубов имперскими гвардейцами. Не лучше ли не доводить конфронтацию до подобного исхода?» «Хорошо!» — кузнец отступил от верстака — и сложил свои жилистые руки на груди. дайте к делу. В чем суть вашего делового предложения?» «Поверьте, в том, что мы с друзьями делаем, нет ни грамма коммерции», — поспешил заверить его странный гость. «Мы всего лишь хотим уберечь вас от совершенно ненужных проблем в будущем». «И?» «Я бы настоятельно рекомендовал снять он ту икону со стены». Остриженная борода указала на изображение пастырей. «Было бы много лучше. Замени ее, вы, на лики братьев. Но понимаю, что прошу слишком многого». «Ладно, пусть будет по-вашему», — кивнул Торп. «Икону я сниму. Это все?» «Боюсь, что нет. Ваша супруга оставь мою жену в покое», — прорычал кузнец, шагнув вперед и грозно нависов над весьма рослым, кстати, посетителем. «Это моя кузница. И она тут ни при чем». «Да, несомненно». Его собеседник даже попятился. «Но до меня дошли слухи, что она регулярно рассказывает своим подругам о том, как видела пастыри лично, как они спасли ее саму, ее маленького сына от нападения разбойников. За подобные еретическое усердие ей может грозить весьма серьезная кара». «Благодарю за заботу. Но мы уж как-нибудь сами разберемся со своими проблемами. Вы не возражаете?» Торп ухватил гостя за локоть и развернул лицом к выходу, намереваясь вытолкать его вон». Но в этот самый момент дверь распахнулась, и в кузницу вошла Хелема. Она несколько секунд озадаченно рассматривала развернувшуюся перед ней и сцену, после чего вежливо поинтересовалась. — Вам чаю принести? Или чего-нибудь покрепче? — О, нет, благодарю вас. Я уже собирался уходить. Визитёр и впрямь шагнул к двери, но тут Хелема вдруг вздрогнула, пошатнулась и наставила на него подрагивающий указательный палец. — Ты прохрипела она сдавленным от напряжения голосом. «Я же помню тебя! Этот равнодушный, холодный взгляд, этот трескучий, жутковатый голос! Я же тебя прекрасно помню, дьявольское ты отродье!» «Ты о чём, Хела?» — забеспокоился Торп. «Кто он такой, чертовы дери?» «Тогда, давно, при нападении на обоз, именно он руководил той шайкой!» Раскрасневшаяся Хелема грозно надвигалась на попятившегося визитёра. Я-то наивно полагала, что пастырь тогда изничтожил всю вашу атагу Но нет же, самому гнусному из неё всё же удалось каким-то образом выжить. Но да ничего, сейчас я это поправлю». Она схватила с верстака первый же попавшийся ей под руку инструмент, оказавшийся большой стамеской, и размахнулась, намереваясь как минимум снести своему недругу голову, а то и просто раздробить её пополам. «Хела, нет!» Бросившись вперёд, Торп в самый последний момент успел перехватить её запястье, предотвратив почти неизбежное кровопролитие. «Отпусти меня!» Его супруга попыталась вырваться, отчего стамеска выпала из её руки и, куркнувшись в воздухе, с глухим стуком мазилась в дощатый пол. «Эй, эй! Держите себя в руках, барышня!» Поначалу, немного растерявшись от такого напора гость, вновь вернул самообладание. «В противном случае мне придётся вызвать полицию!» которая вряд ли станет также же благожелательно выслушать ваши юридические бредни. Могут ведь и на каторгу сослать, а то и что похуже. Но коли вдруг найдут у вас припрятанный пастырский амулет, то вот тогда уж точно головы вам не сносить. — Вон! — коротко огрызнулся Торп. — Но если вы проявите должное благоразумие, и... Вон из моего дома! — на сей раз кузнец рявкнул уже в полный голос, заставив задребежать оконные стекла. Отстранив супругу, он взял в руки тяжёлый молот и двинулся на непрошенного гостя. «Пошёл прочь, или я тебе сейчас все кости в туху покрошу! Зря вы так! Я же предлагаю вам договориться по-хорошему. Проваливай! Да поскорее, пока я не решил этот вопрос по-плохому!» «Эй, босс!» — донеслось с улицы. «У тебя там всё в порядке?» Выглянув в окно, Торп увидел, как двое незнакомцев нерешительно переминаются с ноги на ногу, то и дело оглядываясь на других жителей деревни, которые подходили к кузнице, привлечённой доносящимся из неё шумом. Непрошенных гостей тут и без того не жаловали. А если они ещё прознают о причастности их предводителя к тому давнему нападению на обоз с беженцами? Быстро оценив изменившуюся обстановку, посетитель принял единственное возможное в такой ситуации решение отступить. Он отрывисто кивнул и толкнул входную дверь. «И всё-таки зря вы так. Исчезни!» «Это каким же надо быть нахалом, чтобы заявиться в дом к человеку, которого ты однажды ограбил и едва не прикончил?» Никак не могла успокоиться Хелема. «О чем он вообще думал?» «О деньгах. О чем же еще?» Проследив за тем, как трое неприятных персонажей быстрым шагом проследовали вниз по улице и скрылись за поворотом, торп вернулся к верстаку. Он наклонился и выдернул застрявшую в половой доске стамеску, осмотрев ее на предмет полученных повреждений. «Инспектор обещал щедрое вознаграждение за любую информацию о тех, кто непочтительно относится к братьям и почитает пастырей», — пояснил кузнец. «А того, кто раздобудет ему амулет, он и вовсе озолотит. Очень уж империя эти голубые камешки недолюбливает. это не просто так этот тип о нём речь завёл. У него наверняка имеются какие-то подозрения». «Не надо так на меня смотреть», — возмутилась его супруга. «Я от своей веры не отрекусь, чем бы мне это ни грозило» и амулет мой они не получат». «Пока он тихонько лежит себе в коробочке, то особой проблемы не представляет. Но если мы и дальше будем подобным образом нарываться на неприятности, то они непременно последуют. В конце концов, к нам ведь и с обыском прийти могут». «И в чем же конкретно ты меня упрекаешь?» Хелема уткнула руки в бока. «Можно подумать, это я того мерзавца в гости позвала. Что я сделала не так на сей раз?» вот Торп ткнул пальцем в икону на стене. «Я уважаю твои чувства, да и сам, пастори, чту. Но выставлять их образа вот так, на показ, не стоит. Я прекрасно понимал, что проблемы, в конце концов, и до нас доберутся, но не предполагал, что настолько скоро. Будет лучше, если мы не станем лишний раз провоцировать новую власть. А потому икону лучше бы снять от греха подальше». «Вот еще. Я не собираюсь идти на поводу у разного сброда. Еще немного» и ты предложишь мне повесить в красном углу портрет двух братцев и бить им земные поклоны, так что ли?» «Не надо передёргивать. Я только хотел сказать, что...» «Да кто там ещё?» Торп резко обернулся на звон колокольчика, столкнувшись с испуганным и непонимающим взглядом Мальхема, который приволок от озера аж 2 мешка металлолома. Мальчишка предполагал, что может получить выволочку за то, что так долго шлялся по лесу, да ещё и куртку всю в грязи извозил но он никак не ожидал увидеть на лице отчима такую свирепую ярость. «Я... я...» — от волнения он снова стал заикаться. «А, извини, парень», — смягчился кузнец. «Я не думал, что это ты. Давай, заходи». Посматривая на хелему торпа с некоторым недоверием, Вальхем валился в кузницу, волоча за собой по полу глухо глухолязгающие тюки. Он остановился посреди комнаты и развязал узлы. «Вот», — коротко отчитался он, — «должно хватить надолго». «Ух ты!» — почти искренне восхитился кузнец. «Это же... Где ты столько добра накопал?» «После землетрясения там довольно много свежих оползней образовалось. Плюс дождем еще размыло. Знаю, подбирай себе и в мешок складывай». Мальчишка запнулся и, смущенно, шмыгнул носом. «Одного мешка, правда, оказалось мало. Пришлось еще и куртку набрать». Он умолк, ожидая разноса, но вместо этого мать только ласково потрепала его по волосам. «Ничего страшного. Я ее сейчас постираю» и уже завтра она будет как новенькая». Вальхем еще раз с подозрением взглянул на родителей, чье странное поведение уже начинало его беспокоить. Воздух буквально звенел от напряжения, грозящего взорваться в любую секунду. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался он. «Да так», — мать небрежно махнула рукой. «Ничего существенного». но не скажи», — категорически не согласился с ней Торп. «Такие приятные гости каждый день к нам заглядывают». «А кто приходил-то?» Вальхем по-прежнему ничего не понимал. Ему казалось невероятным, чтобы чей-то визит смог бы так стревожить и даже напугать деревенского кузнеца. «Тут инспектор, что ли?» «Что?» — слегка опешил очим. «Да нет, что ты. Мы не настолько важные птицы, чтобы он тратил на нас свое драгоценное время. Вместо себя он прислал своего <къем> эмиссара. Вот только за душевные беседы у нас с ним как-то не сложилось». «Ну почему?» «Чего он вообще от вас хотел?» «Да потому что мне нечем говорить с мерзавцем, который двенадцать лет назад едва не отправил меня на тот свет». Хелема не выдержала и снова сорвалась на крик. «Я его узнала. Его самого и его шрамы. Я же видела, как его кисть тогда обожгло пастырским хлыстом. Именно он руководил той шайкой, которая напала на обоз, где ехали мы с тобой. Он несколько человек у меня на глазах прирезал и глазом не моргнул. Я-то наивная полагала, что пастырь тогда разделался с ними раз и навсегда». Но он каким-то образом выжил и сегодня заявился на наш порог. Но...» Такие новости совершенно выбили Вальхема из колеи. «Ну зачем он приходил?» «За Амулетом», — тяжело вздохнула его мать. мальчишка почувствовал, как внутри у него все похолодело. «Нет, нет, не может быть. Чтобы последствия его утренней перепалки с Чураном дали о себе знать так скоро. Нет, это просто невозможно». «Но... как он...» Вальхем судорожно сглотнул. Как он узнал? Он прекрасно помнит, что тогда я с помощью амулета призвала на помощь пастырей. И теперь, когда Империя объявила солидную награду всякому, кто поможет ей бороться с пасторской ересью, намерен его заполучить, чтобы урвать свой куш. Уф, уже легче. Похоже, на сей раз не в меру длинный язык Вальхема оказался ни при чем. Но ситуация все равно выглядела довольно странно. То есть, вчерашний бандит и убийца теперь работают на Империю, некогда благополучно истребившую почти всех его лесных собратьев?» Подобная мысль никак не хотела укладываться у мальчишки в голове. «Такий неожиданный поворот карьеры!» «Просто он оказался не таким дураком, как его коллеги», — буркнул Торп. «Вовремя сообразил, куда ветер дует, а потому и жив до сих пор. Таких темных типов, как он, любящих половить рыбку в мутной воде, в неспокойные времена всегда выносит наверх. — Да этому подонку, по большому счёту, всё равно на кого работать, — добавила от себя Хелема. — Лишь бы платили исправно. За лишнюю копейку родную мать продадут и не поморщатся. — И что теперь? Что нам делать-то? — Как что? — кузнец невесело усмехнулся. — Жить, работать, железо ковать. Всё как всегда, только по сторонам поглядывать более внимательно. Болтать поменьше, доставни на ночь запирать. — Думаете... Он может обидеться здесь снова. «Я не думаю. Я в этом уверен», — вздохнул Торп. «Причем в следующий раз он и правда может прихватить с собой полицейский патруль, чтобы сделать нас более сговорчивыми. Ребят в мундирах ты так просто за порог не выстоишь, и с ними уже не поторгуешься». «Пастыри нас защитят», — воскликнула хилема «Они не допустят, чтобы кто-то чинил подобный произвол над их верными последователями». «Знаешь...» «Жизнь будет куда проще, ежели просто не совать лишний раз голову в пчелины улей. Тогда и помощь ничья не потребуется, а потому...» Торп подхватил табурет и молча отнес в дальний угол. Забравшись на него, он еще раз вздохнул, словно извиняясь, и осторожно снял с гвоздя икону пастырей, провисевшую у его кузницы долгие годы.